ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Райнер двинулся, чтобы остановить нацеленный на него кулак солдата, однако прежде кулак достиг своей цели, Феррис ударил солдата сзади. Тот потерял сознание, рухнул на землю. спасибо А Феррис пнула его ногой в лицо. Это было невероятно быстро, до такой степени, что он не мог увернуться от этого вообще. Так что он вскрикнул, отлетая, однако она не обратила на него внимания и села на лошадь. С удовлетворённым видом она кивнула. И пронзив его взглядом в сто раз холоднее, чем у предыдущего солдата... «Что ты делаешь, болван? Поторопись с поиском лошади!» «Но это была как раз та лошадь, которую я присмотрел!» «И?» а... Ну же, поторапливайся! Мы отправляемся туда, где войс, не так ли?» «Ага...» Затем кефор бросилась к упавшему солдату... «Вы в порядке?» А другим солдатам антиролинской коалиции она крикнула... «Хм, наш союзник упал со своей лошади!» Казалось, что возник конфликт между солдатами антироландской коалиции и группой Райнера. Ну, так как Войс, вероятно, всё ещё использует имя и власть Райнера, не было никакого реального вреда в прибавлении ещё одной проблемы к куче других. Тем не менее, не было вопроса о том, нормально ли было затевать спор. «Это плохо, Кефар!» Она посмотрела на него с веселым лицом. «Так было с самого начала. С тех пор, как ты стал мотивированным, Райнер...» «Но так как это к лучшему, что ты стал более решительным, я позволю это». Райнер посмотрел на Феррис, которая с триумфом сидела на лошади. «Хотя даже украв лошадь, я в итоге был согнан с неё». Кефар засмеялась. «Это только потому, что ты не стал достаточно решительным». «И как это понимать?» И в этот момент то ли привёл с собой двух лошадей из армии Нельфа. Казалось, он тоже был удивлён происходящим. «Честно говоря, стоит мне отойти на пару минут...» «Как всё тут превращается в хаос?» «Теперь нам читают нотации». «Это плохо». Пробормотала Кефар и засмеялась. «Тогда нам уже стоит отправляться?» Райнер взял поводью Туоли и оседлал лошадь. Затем обратился к Туоли. «Ирис, Аруэ и куку -Ку, Я возьму их с собой». Ответил тот. «Тогда с Ирис, Чен и другими... Я тоже!» Но в ответ Туоли по какой-то причине слегка ударил Кефар по спине кефар пожалуйста, отправляйтесь с Райнером-саном. Со мной здесь всё будет в порядке. Здесь много отличных солдат-нельфийцев». Глаза кефар расширились от удивления, когда она посмотрела в сторону Туали. Тот улыбнулся, а затем почему-то посмотрел на Райнера, который сидел со скучающим лицом. «Я слишком мягкосердечный, не так ли?» «Я так думал с тех пор, как мы впервые встретились». Туали улыбнулся и посмотрел на солдат антироландской коалиции, одетых в чёрную форму. «Но ведь это не место, где люди с мягким сердцем могут выжить. Вокруг нас враги, да? Если Рейнер-сан намеревается измениться, я должен постараться немного потрудиться и перестать быть мягким человеком, не так ли?» и его типично спокойное лицо слегка нахмурилось. «Если ты говоришь, что не трудился усердно, то и я тоже. Потому что ты мусор». «Нет, не в этом дело». «Итак, ты, наконец, хочешь признать правду». «Чёрт, просто заткнись уже, ты!» Говорил Райнер, пока Кефар садилась на лошадь. «Хорошо. Я тоже готова отправляться!» а Райнер кивнул. «Тогда Войс...» «Постойте, где же Войс?» «В Народной Республике Сфелиэт». «Я думаю, что название, вероятно, произошло от города в центре Гейлфиланта под названием Сфелеланс». «Хотя...» «Кефар, ты знаешь, где это?» «Да, это довольно близко отсюда». «Тогда показывай дорогу». «Поняла». Кефара тозвалась, и её лошадь начала двигаться. Феррис сказала, «Следуя за женщиной сзади, ты подлым образом подкрадываешься. Как я уже сказал, тебе пора бы заткнуться». Феррис рассмеялась, прежде чем её лошадь также начала двигаться. «Мы отправляемся. Ты...» «Пожалуйста, оставьте всё остальное на меня. Я также изучил карту. Судя по местоположению, я думаю, мы должны быть в состоянии добраться туда без нападения солдат Гейлфиланта». Райнер криво улыбнулся. «Всё так хорошо изучили карту, а?» «Хотя кажется, что Кефар-сан всё знала с самого начала. Я изучил её, пока ты спал, Райнер-сан. Ты, как всегда, старателен. Собираешься ли ты стать таким же, начиная с этого момента, Райнер-сан?» «Ну, я поехал», — сказал он, отправляя свою лошадь вскач. Так он сразу догнал Феррис и Кефар. «Эй, Феррис!» «Ха? Не могло бы ты немного послушать меня? В чём дело?» Я о том, что сделал Войс. Хм. О том, как я стал королём демонов, который убил бесчисленное количество людей, и ещё много о чём. Этот неподобающий запрет на фрагме и другие глупости, подобные этому. Ага. Ну, Сион определённо... Естественно, Сион услышит об этом. Да, пожалуй, так. Но он не поверит. Ты, кто спит с утра до вечера, отлынивает работы, ходишь, убивая людей и крадёшь территории Гейлфиланта... Ты на это не способен. Но я убил бесчисленное множество. Успокойся. Но ты думала об этом, когда Сион начал вторжение в другие страны? Ты ненавидел его за это? Нет. Значит, ты такой же, как и он. Беспокоишься из-за бессмысленных вещей. Бессмысленные вещи, да? Каким-то образом, в последнее время ты меня очень бодряешь. Сказал он тихим голосом, чтобы она не могла слышать. «Ну, я выросла в своей ненависти к тебе». «Эээ... А... Вчера ты эгоистично вошёл в мою палатку, как тебе вздумалось?» «Как извращанец?» Более того, по какой-то причине её лицо стало красным, как будто смущённым. «Палатку? О чём ты говоришь?» Затем к ним повернулась Кефар. «О чём вы двое разговариваете между собой и оставляете меня в немеденье?» «Почему я с этим извращанцем?» Сказала Феррис. В ответ Рейнер с благоговением посмотрел на Феррис, которая, что неудивительно, не смотрела на него. «Я понятия не имею, о чем говорит Феррис. Что-то, что я вошел в ее палатку прошлой ночью. Но Феррис всегда говорит случайные вещи, но, что более важно, Кефар...» «Да? Этот Сфе... Народная Республика Сфелиэт». «Верно. Народная Республика Сфелиэт». «Ах, это название включает часть имени родной страны Войса. Республики Айетт». В любом случае, как долго нам добираться? Если мы поторопимся до вечера. Райнер легнул лошадь в бока, то начала немного ускоряться. И во время скачки он задумывался о более ранних темах. Например, как ему следует поступить в вопросе с Войсом. Что он должен сделать с Войсом, который использовал его имя для создания Народной Республики Сфелиот? Как ему ужиться с Тииром и Носителями Проклятых Глаз? Что ему делать с Кефар, Феррис и его друзьями? И Сион. Поскольку всё, что он знал, продолжало внезапно меняться, нужно было подумать о нескольких вещах. Если он установится хоть ненадолго, будет слишком поздно для слишком многого, он устал от этого. Нет, по правде говоря, он уже лишился нескольких вещей. Потому что он не работал усердно, потому что он смирился и перестал идти вперёд, потому что он продолжал убегать. И поэтому с этого момента всё будет иначе, если он допустит ошибку в своём суждении его друзья будут ранены, потеряны и будут рыдать. Всё хорошо, даже если я ненавижу усердно работать. Что сейчас было бы правильно сделать? С этими мыслями, вращающимися снова и снова в его голове, это отстой. Он пожаловался от всего сердца.